Кавалер не мог удержаться, чтобы не посмотреть с восхищением на человека, который сдержал сто тысяч франков, с единственной целью понравиться женщине, которую он любил. «Но, наконец, — спросил он настойчиво, — разве это тайна? Нет, конечно. И вот что я сделал. Посмотрим, — сказал де Ласси. Фернан был виновен или не был?» «Это ясно», — сказал де Лоси. «Если он не был виновен, надо было найти вора. Если же он был виновен, его нельзя было спасти иначе, как доказав, что он был невиновен». «Совершенно справедливо». «Но правосудие во Франции», — продолжал баронет, — «вещь самая непоэтичная. Оно действует с математической точностью» и верит только материальным доказательствам. — Хорошо, — сказал де Ласси. Вижу, к чему это ведет. Фернан был виновен, это неопровержимо. Но чтобы доказать противное, нужно было найти человека, который согласился бы признаться в этой краже. — И вы нашли такого человека? — Да, — неосторожно сказал сэр Вильямс. — За сто тысяч франков? Точно так. Но эти сто тысяч франков не принесли ему счастья. Как так? А вот вы увидите. Эта история похожа на роман. Человек, которого я отыскал, назывался Коляр. Это был бежавший каторжник, который прошел огонь и воду и умел искусно скрываться. Но ему пришлось плохо. Полиция следила за ним по пятам и бы его в самом скором времени. Я нашел его в таком положении. Он согласился написать письмо и адресовать его на имя мнимой любовницы в Лондон. Потом он привел ко мне сообщника, вора, сделавшегося кабатчиком. Этот последний должен был донести на него. Пришла бы полиция и не нашла бы Коляра, который за несколько часов перед этим уехал бы со своими ста тысячами в Америку. Но она нашла бы бумаги и письма, а между письмами то, который было адресовано в Лондон, и в котором он хвастался похищением портфеля, приписанном Фернану Роше. — Вот как, — сказал де Ласси. Да, это очень умно придумано. — Довольно умно, — отвечал сэр Вильям скромно. «Итак, письмо нашли?» «О, лучше того!» — сказал баронет. «Нашли самого коляра!» Но он отрекся. «Нет, он умер», — холодно сказал баронет. «Кабатчик зарезал его для того, чтобы завладеть сотней тысяч. А письмо?» Письмо лежало в бумажнике, который был при нем в то время, как нашли труп». В таком виде баронет рассказал де Ласси происшествия, случившиеся в Париже и в Бужевале. В глазах де Ласси баронет остался честнейшим дворянином рыцарского характера и не отступающим ни перед какими крайностями для того, чтобы овладеть любимой женщиной. «И так, — сказал Деласси, поразмыслив немного, я вижу, что остается сделать только одно — — Что? — Известить девицу Бопрео об успехе ваших действий? — Это я и сделаю. — И потребовать от нее исполнения данного вам обещания? — Нет, — сказал баронет. — Вот как? — воскликнул де Ласси. Вы отказываетесь? — Нисколько, — отвечал сэр Вильямс с притворной горестью. Но девица деба дала мне это обещание в минуту, когда была разгорячена, и было бы невеликодушно с моей стороны напоминать ей об этом. Де пожал плечами. — Вот еще! — сказал он. — Что обещано, то обещано. Эрмина пойдет за вас? — Надеюсь. Но я не хочу принуждать ее. Сам же про себя Вильямс подумал. — Де простоват. Он не понимает, что от женщины можно все получить, не прося ни о чем».